что я изобрету, когда вырасту. Тема для сочинения. В третьем А-классе на уроке полная тишина. Учительница Людмила Егоровна встала сегодня не с той ноги и поменяла программу урока. Пока она ехала на автобусе в школу, ей в голову пришло любопытнейшее задание для любимого третьего А. Оно так увлекло учеников, что никто не болтает и не стучит сегодня ручкой по парте все пишут сочинения на тему что я изобрету когда вырасту соня датчик желаний когда я вырасту я обязательно изобрету много полезных вещей но первым будет датчик желаний его можно надеть на голову как наушники он слушает мозг человека И узнаёт, что на самом деле человек хочет. Моя мама говорит: "Иногда я не знаю, чего хочу". А датчик поможет ей это узнать. Я сама иногда не пойму, чего больше хочу: пойти на танцы или на рисование, попросить в подарок скрипку или куклу с бассейном. Когда понимаешь, чего хочешь, жить гораздо проще. Моё изобретение научит каждого не врать самому себе. Матвей. Телепортобус. Не знаю, как догадалась учительница, но я уже работаю над своим изобретением. Это будет телепортобус, автобус для телепортации. В школу не придётся ехать целых 20 минут на автобусе. Зашёл в телепортобус около дома, назвал пункт назначения и сразу же там оказался. Но есть в этом изобретении одна опасность. Беглицы. Сказал маме, что пойдёт в школу, а сам в Индию удрал или в Антарктиду, а может, на Марс или на Луну, зависит от настроения. Но я уже предусмотрел защиту от беглецов. Утром телепортируюсь в школу или на работу, а вечером хочешь на Марс, хочешь в Африку. Правда, если все одновременно захотят на Марс, может быть, там не поместится. Это тоже надо хорошенько продумать. Но главная станция телепортобуса будет находиться прямо в подъезде, чтобы зимой не пришлось надевать шапку и куртку. Милана. Встреча во снах. Я хожу на плавание, в музыкальную школу и на брейк-данс. Всё это мне очень нравится, но не хватает времени, чтобы гулять с Ваней, Витей и Ксюшей. Это мои лучшие друзья, поэтому я изобрету специальные сладости – Надо договориться с друзьями съесть на ночь одинаковые конфеты, тогда мы встретимся в наших снах. А ещё мы заранее можем придумать, куда пойдём: гулять в парк аттракционов или летать на воздушном шаре. В наших снах не будет запретов и опасностей. Мы сможем взять папину машину и поехать на море. В общем, что-то придумаем. Укси уже всегда море отличных идей. Арон Аквафон для дельфинов. Я очень хочу плавать с дельфинами. Когда вырасту, обязательно научусь нырять, как они. У дельфинов нет мобильного телефона, а я сделаю для них аквафоны. Они будут маленькими в виде свистка, который можно повесить на шею. По такому телефону дельфины из моря смогут позвонить дельфинам в дельфинарий и помочь им оттуда выбраться чтобы попасть домой в море. Думаю, все дельфины будут счастливы. Тогда и люди станут счастливее, ведь каждому приятнее жить на свободе. Егор уменьшитель, увеличитель. Мой папа любит собирать разные приборы. Я тоже соберу один важный прибор. Он будет увеличивать и уменьшать предметы. Когда мы едем домой на машине, трудно найти парковку. Мы сможем уменьшить нашу машину и взять её домой. А на утро снова увеличим и поедем в школу и на работу. Ещё я смогу увеличить все мои игрушечные машинки. Тогда каждый день буду ездить на разных автомобилях. А старшей сестре я подарю огромный кусок её любимого торта Наполеон. Ей хватит на целый год, и она не будет меня обижать. Когда всё получится, открою свой сервис. Думаю, производители космических ракет скоро ко мне обратятся за помощью. Алиса. Переводчик с животного. Я хочу понимать язык животных. И для этого создам переводчик с любого языка. Кошачьего, лошадиного, птичьего, даже комариного. Можно будет узнать, о чём поют птицы или спросить, как они научились летать. Если в лесу встречу медведя, сразу скажу ему, что не буду в него стрелять и предложу подружиться. У нас дома живёт кот Пушик. Он всё время что-то мне говорит, и, кажется, я его понимаю. Я даже стараюсь ответить ему по-кошачьи. Но бабушка это увидела и сказала: "Не страдай ерундой. Ты же не кот. Вот она удивится, когда через переводчик тоже сможет разговаривать с Пушиком. Василиса, мультиплатье. Когда я вырасту, буду модельером одежды. Я уже придумала свою фирменную модель мультиплатье. Можно его превращать ещё в 50 других платьев: вечерние, свадебные, офисные, спальные, домашние. Мультиплатье занимает совсем мало места в шкафу. Зато с ним у тебя есть целый гардероб. В таком платье можно менять цвет, ткань, форму, стиль. Я разработаю телефонное приложение автоматический подбор наряда под настроение и погоду. Все мои подружки точно захотят такое купить. Да и я сама. Поскорее надо браться за дело. Лера. Витамины на все случаи жизни. Я изобрету витамины на все случаи жизни со вкусом банана и клубники. Это для детей. А для взрослых можно сделать со вкусом кофе и чёрной кры. Хотя мне она не понравилась. Пьёшь такие витамины на завтрак и никогда не болеешь, потому что у тебя крепкий иммунитет. Можешь много гулять даже без шапки и ни за что не простудишься тогда и лечиться не придётся лежать во всяких больницах я однажды лежала в больнице целую неделю и очень скучало по дому так что лучше вообще не болеть и мои витамины в этом помогут тимур телефон передающий предметы моё изобретение это телефон который передаёт предметы можно приготовить вкусную еду и по звонку передать готовое блюдо. Мы с мамой смотрим видеоблог французского повара, и всегда так хочется попробовать, что он готовит. Мама потом сама это запекает и жарит, но приходится долго ждать. А ещё, когда мы с родителями идём в поход, можно будет передать лесные подарки друзьям. Родители моей тёти говорили ей в детстве, что изобретут видеозвонок, вроде Скайпа, и шутили: "Вот позвоним тебе прямо во время урока, поэтому ты не прогуливай". Никто в это не верил, а потом оказалось, что всё это очень даже возможно. Андрей. Электричество. Я изобрету электричество для которого не нужна розетка и батарейка. Люди уже добывают электричество из солнечной энергии, из ветра и моря. Но не всегда под рукой есть солнце, ветер и море. Я читал в э, очень интересной книге, что можно добыть электричество прямо из воздуха или из космоса. Моя научная цель сделать модель, которая сможет вырабатывать электричество из пространства. Я обязательно поделюсь своей разработкой с тем, кто захочет. А если захочет много людей, мы сможем улучшить экологию на планете. И главное, всем хватит электричества даже в Африке. Аня. Школа мечты. Я буду учительницей и придумаю интересную школьную программу. Сможем играть, учиться и не скучать. И дети, и учителя. В нашей школе мы будем проводить уроки в парке, когда тепло. Ещё на занятиях разрешим танцевать, установим кресло с экраном Кафкин театре 5D и будем смотреть учебные фильмы по биологии и географии. Приготовим для детей специальный шоколад, который улучшает память. А теперь твой лист изобретений. Запиши сюда свои идеи. Имя, изобретение.